Они шли наказать разбойников, и лучшего момента для этого нельзя было представить. Олег вынул пику из удерживающей петли, крепко сжал в кулаке и оглянулся. Нукеры один за другим стали повторять его действия. Бедун выждал пару минут, дабы подготовиться успели все, отцепил с луки повод заводного коня, вскинул пику над головой. «Ура!» Он натянул левый повод, поворачивая коня, и тут же ударил гнедово пятками под ребра, посылая его в голоб. Опустил копье. «Ура!» Боевой клич слился в грозный рев. многосотенный строй монголов разом оказался развернут в обратную сторону и помчался на презираемого врага. Половцы тоже все разом крутанулись на месте, Дали шпоры лошадям и во весь опор кинулись дарабать. Шедшие за ними русские полки не успели даже квакнуть, как были смяты стремительная масса и улепетывающих всадников. Частью повылетали из сёдел, частью попадали вместе с лошадьми, но в большинстве были увлечены половцами назад и отступили в беспорядочной панике. Олег натянул воде, вскинул копье и перешел на шаг. Вокруг тут же собрались две сотни телохранителей под командой Чавыка. Вот это чебурек, пробормотал Середин. Называется припугнули. Отправленная в атаку армия была словно выпущенный из бутылки джин. огромная сила, поймать которую и запихнуть обратно. Практически невозможно, пока она не устанет, не утихнет и не пожелает отдохнуть. Монголы гнали половцев, и снесенные теми рати, три версты до русского походного лагеря. Там кочевники задержались, немного пограбить. На них обрушился полк, шедший от колонны кочевников слева. Обрушился неправильно сомкнутой атакой, а просто кинулся защищать добро. В недолгой стычке пяти сотен против двадцати победило число, и русские предпочли уйти к Дону. Несколько сотен монголов пытались организовать погоню, но через несколько верст передумали и повернули вслед за половцами, которых считали главными врагами. Олегу уже оставалось только сидеть на взгорке, недалеко от табуна заводных скакунов, и ожидать отчетов. Полк за рекой Калкой, полоща на ветру свой золотой стяг, мужественно стоял на месте, не отступая, но и не пытаясь нападать. Из-за них Чабык вынужденно держал в седле две свои кованные сотни, тоже не отходя и не начиная сечи. Первым не выдержал Олег и подозвал Бродникова, приказал, — Сходи к ним, плоскиня. Скажи, пусть уходят. Мы с ними воевать не собирались. Мы искали только татей, и мы их все-таки нашли. Купец кивнул, побежал. Долго мялся на берегу, но нашел какую-то корягу, забрался на нее, перепрыгнул дальше и медленно двинулся вверх по берегу. Видать, помнил о десяти отрубленных головах монгольских послов. Что он там говорил ратникам, как убеждал, слышно не было. Но киевская дружина вдруг перешла на рысь, помчалась вниз по реке, потом отвернула к Дону. На обратном пути купец Бродников все же провалился в реку и пришел к Олегу мокрый и недовольный. — Знаешь, что ратные сказывают, Тангисхан? — недовольно сообщил он, стряхивая руки и обжимая рукава. Сказывают, хан Катян тестям Мстиславу Галицкому приходится. Оттого князь за него и вступился, оттого и покрывал. Вот. Часть монголов вернулась к сумеркам, хорошенько обобрав остатки вражеского лагеря. На большинство подтянулись обратно только вечером следующего дня, во множестве приводя захваченных боевых коней, привозя оружие. Во главе одного из таких отрядов вернулся судьи Бэй. Его люди, помимо трофеев, доставили шесть мертвых тел. — Это русские князья, господин, — сложил страшное подношение к ногам Олега Степняк. — Мы гнались за половцами много верст и узрели страшное зрелище. Уйдя далеко, избавившись от страха пред нами, — Они начали собираться в стаи и нападать на отступающих союзников своих, что вступили за них пред нами. Нет предела подлости в этих душах. Мы убили всех, кого догнали, но хана Катяна, прости, найти не смогли. Эти князья убиты подло, бесчестно. Я решил, что недостойно сим знатным витязям быть беспризорно брошенными вдали от родных кочевий. «Предайте их земле», — приказал Олег. Монголы остались в прикалке еще на день, справив тризну по воинам, что сложили головы по причине доверия своего к лживым степным тварям. Это был пир, на котором довольные собой кочевники праздновали победу, и восклицали здравицы в честь мудрого своего повелителя. Олег же чувствовал себя так погано, что не находил в себе силы им отвечать. В душе было пусто, темно, холодно и как-то склизко. Не хотелось ничего, совершенно ничего. Даже умереть и то не хотелось. Тоска. Утром путники двинулись дальше, к совсем близкой уже Волге. «Переправимся на восточный берег», — слух разевал перед Чабыком дальнейшие планы Олег. «Поднимемся вверх по реке. Там, через Булгарию, к нашим кочевьям, коли на рысях, так всего пять переходов. Один раз я там уже ходил. Ныне наши сотни не те, что два года тому». В этот раз не нам от них, а им от нас побегать придется. Через три дня монгольские сотни пересекли Хазарский тракт, что в обретет название Нагайского шляха, а потом и просто магистрали за номером М6. Один из немногих неизменных человеческих путей, по которому век за веком, из года в год, Гоняли в Русь на торги свой скот поволжские кочевники, по которому туда же ходили в набеги, по которому гнали в неволю полон и по которому шли освободители, дабы покарать разбойников и вернуть несчастных обратно. Путники остановились на ночевку сразу за трактом, всего в двух верстах. И только на следующее утро заметили что ушедший вечером от лагеря со старшей женой Тенгисхан не вернулся. Монголы искали его почти месяц, но обнаружить хоть какие-то следы им так и не удалось. Наступление зимних холодов заставило кочевников двигаться дальше. Согласно заветам правителя, они перешли по льду Волги, поднялись по ней до булгарских пределов И даже имели несколько стычек с порубежниками, но вторгнуться вглубь страны без своего хана все же не решились и повернули к границам недавно покоренного Хорезма. Спустя полгода они добрались до основанной потрясателем вселенной новой столицы Харахарина. Вскоре стало известно, что великий Тэнгиз-хан мёртв. Но как он умер? От чего, где скончался и где он был похоронен, так и осталась мучительной, но неразгаданной тайной навеки веков. Татары, не находя ни малейшего сопротивления, вдруг обратились к востоку и спешили соединиться с Чингисханом в великой Бухарии. Россия отдохнула, грозная туча. Как внезапно явилась над ее пределами, так внезапно и сокрылась. Кого Бог в гневе своем насылал на землю русскую? Говорил народ в удивлении. Откуда приходились сии ужасные наплеменники? Куда ушли? Известно одному небу и людям искусным в книжном учении. Карамзин. История государства российского. Глава восьмая. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.